Письмо шестое Алексею Михайловичу Жемчужникову. 1900 год, февраля восьмого, Москва Любезный, дорогой друг Алексей Михайлович, очень радуюсь в случае напомнить тебе о себе сердечным поздравлением с твоей твердой и благородной пятидесятилетней литературной деятельностью. Поздравляю себя с тоже почти пятидесятилетней с тобой дружбой, которая никогда ничем не нарушалась. Примечание первое. «Любящий тебя друг Лев Толстой». 8 февраля 1900 года. Примечание. 10 февраля отмечалось 50-летие литературной деятельности поэта Алексея Михайловича Жемчужникова, который вместе с братьями и Алексеем Константиновичем Толстым составил содружество, известное под именем Казьмы Прудкова. Письмо Толстого было прочитано на квартире поэта где отмечался его юбилей. Жемчужников ответил благодарственным письмом от 11 февраля. Смотри переписка, том 2, письмо 573. Конец примечания. Страница 469.